Великая тайна нашего бытия и небытия, для разгадки которой придуманы были эти и все родственные им догматы, в конечном счете зиждется на том, что то самое, что объективно составляет бесконечный ряд времени, субъективно есть точка, неделимая, вечное настоящее. Но кто поймет это? Лучше всего выяснил это Кант в своем бессмертном учении об идеальности времени и о всеединой реальности вещи в себе. Ибо из этого учения следует, что истинно существенная страна вещей, человека, мира, неизменно пребывает, незыблемая и твердая, в «здесь теперь». И что смена явлений и событий представляет собой не что иное, как результат нашего восприятия этого «здесь теперь», с помощью формы нашей интуиции, времени. Поэтому вместо того, чтобы говорить людям «Вы произошли от рождения, но вы бессмертны», следовало бы сказать «Вы» мне ничто. И надо разъяснить им это в смысле изречения, приписываемого Гермесу Трисмегисту. «Поистине, что есть, то будет всегда». Стобей, эклоги. Если же это не удастся, и робкое сердце опять затянет свою старую жалобную песнь, я вижу, как все существа путем рождения возникают из ничего, и спустя короткое время снова обращаются в ничто